амбар амбар стоял далеко в холмах у поворота полузаросшей дороги что вела раньше в соседнюю деревню в давнюю войну ее избы разобрали советские саперы на бревна для гаати в болотах к комамбару сходились клинями три поля тощие не дающие комиф не липнущие к железу лемеха сквозящие мелким светлым песком земелька каждую весну выталкивающей на поверхность камня с куриное яйцо, с кузнецов кулак, с человечью голову, с поросенка. Причудливо окатанные древним ледником, а мытые дождями от пыли валуны, багровые кварциты, розовые, желтые искры слюды, граниты казались, ибо имели форму с родственным овощам, плодами здешней нерадостной почвы, вздутыми желваками обильного каменного мяса, что уйдет на стол болотной и лесной нежити, костяным великанам, живущим в холмах. На высоком по колено фундаменте из полевых валунов, поросших лишаем, перечеркнутых белыми сальными прострочками кварцевых жил, и стоял амбар. Его сложили из темного, будто перекаленного в печи, не начавшего обугливаться кирпича, кирпича привозного, никому тут неизвестного сорта, поуже и покороче обычного. Кладка была выверена, выровнена, с таким пугающим избытком точности, что казалось, да амбар ли это? Люди ли его строили? Простой прямоугольник стен, двускатная, крытая ржавеющим железом крыша. Но предельная строгость кладки дала идеальные углы. И эта идеальная, ненужная тут, в скудном и нищем краю холмов и болот, резала глаз. И чем дольше случайный прохожий всматривался, тем сильнее хотелось ему зажмуриться, развидеть амбар, словно в геометрической точности линии проступала недобрая бодрствующая сила. Амбар казалось слишком велик, что ни сажай, ни найдется такого растения, такого плода, овоща или зерна, чтобы жатвы с трех ближних, лоскутных полей хватило заполнить его хотя бы на треть. Поэтому мнилось, что не для будничного урожая он построен, а для некоего празднества плодородия, для неведомого растительного племени, для чудесных семян, что родят втрое, в четверо обильнее обычных. Амбар был длинный, вытянутый по оси долины. В закатные часы, когда медвяные солнечные лучи подсвечивали его из-за седловины холма, он еще вырастал и вытягивался, а окрестные реденькие крапчатые леса, пологие невразительные холмы, мшанные охряные плеши болот, наоборот, сникали, приседали, съеживались. И тогда, на минуты, казалось, что в амбар, как в ларец, можно сложить, аккуратно разобрав на части, вынув детали из гнезд и пазов, всю окрестность. И только сам амбар, огромный снаружи и беспредельный внутри, останется висеть в пустоте, даже не шелохнувшись, не ощутив веса вмещенного. Досужие знатоки, бродяги, прохожий люд сличали клейма на кирпичах и толковали, что, мол, строили то немцы. Давняя дореволюционная постройка. Сахарную свеклу думали растить, нарезав и раскорчевав еще полей. Но толки эти не приклеивались к амбару, не складывались в простодушную родословную. Птицы не вели на нем гнезд, жук-древоточец не селился в стропилах, и только пугливые вертки и стремительные косули приходили ранним утром, когда фундамент покрывался каплями росы, слизывать соль, выступавшую белесым кристаллическим налетом на цементных швах меж валунами, и исчезали, уносились, прикрывшись тенями и туманом ближним перелеском. На деревянных воротах амбара, окованных полосами наздребатого, хранящего отпечатки кузнечного молота железа, висел в широких проушинах тяжкий, как бычье сердце, вороненый замок. Замок был виден из оружейной стали, по оружейным лекалам выточен. Состоял в близком родстве с умными и точными механизмами войны. Пах, и запах не выветривался с годами, винтовочной смазкой. Замок был тоже велик, соскворечник или кукольный дом и, казалось, в нем может жить ключник, дух и страж амбара. Ключа же не было ни у кого, и никто никогда его не видел. Все местные жители знали или были уверены, что в амбаре пусто. А чему там быть-то? Но замок, сложнейший как часы, очевидный и грозный, как гербовая печать, свидетельствовал, что в амбаре что-то есть, стоящее такой охраны. К всякому зданию в округе была работа, Всякая рига, хлев, сарай, дом, комнаты или подвал чему-то служили. Но амбар у дальних холмов был исключен из оборота крестьянских дел. Он просто стоял, заброшенный, хотя не ветшающий, ненужный, неудобный и слишком большой для малых местных починов. Бывало, какой-нибудь новичок, назначение с горячая голова, предлагал разобрать его на кирпич или устроить там отделение колхозной фермы, прорубить окна, протянуть электричество, починить дорогу но потом откладывал забывал за рутиной и тягомочиной становился здешним угрюмым снулом или уезжал в другой район рассказывая там собутыльникам о странной диковине Бывала случайная комиссия залетная проверка натыкалась на амбар велела открыть Узнав, что ключа нет, сыпала налево и направо бестолковым матерком, грозила людям, небу, холмам, требовала привести слесаря, срезать замок горелкой, но пока искали, пока везли, запал пришельцев иссякал, сменяясь тугодумной усталостью, и они, посмурнев, уезжали. тут Тутушние же амбарни считали своим, словно он стоял за незримой чертой обжитого, связанного нитями обладания и наследования. Увидев, вспоминали о нем наново, ощущали, вздрогнув его стать, норов, и забывали до следующего раза. Дети, свободные от безмолвных договоров старших, могли бы увлечься его загадкой, но дети редко рождались в том краю, словно случился там скрытый разлад между женским и мужским. А кто являлся на свет, являлся уже с младенчества взрослым, овеянным, дымной, горькой, скукой жизни. Но однажды странный год, когда в августе местность наводнили зайцы, крупные сырые зайцы, объевшие всякий злак, неделями шнырявшие в кустах, будто не слыша грома охотничьих ружей, не пугаясь смертей промеж своего племени, у колхозной незаможней бухгалтерши Анны родился мальчик. Отец был нездешний. Прошлой осенью Анна ездила на курсы в областной центр, там и забеременела. К этому без осуждения отнеслись. Дела взрослые. Бухгалтерша Анна была наилучшей, второй такой не найти, в колхоз на отшибе не заманить, да и тридцать пять лет ей, потом уж поздно будет. Анна была белобрысой, веснущатой, рыхловатой, но крупной в кости, плоть от плоти скудных холмов и полей, где пасутся рыжие в белых облачных пятнах неприхотливой коровы. Медленная, спокойная, считала она цифры, и все у нее всегда сходилось, словно через бухгалтерию, через счет вещам, деньгам, людям. Она исподволь подправляла жизнь края, сводила нужные концы с концами. А вот мальчишка Иван родился у нее другой, ни в материну, ни в местную породу. С детства без солнца загорелый, черноволосый, бодрый изюльки сам вылез из дома сам выполз раньше года на ноги встал раньше двух за забор домашний вышел и проснулась вдруг в соседях деревенских настороженная заинтересованность чувство сквознячка стали к нему старшие давние присматриваться как бы невзначай в разговорах упоминать вроде бы случайно без похвалы или неодобрения но рождая этим повторением трением слов Некое недоброе электричество, копящийся заряд. Потом в третий год выяснилось. Мальчишка не говорит. И говорить не будет, сообщил приезжий доктор. Можно даже не стараться. Операции не помогут, и психотерапия не поможет. Дело в гортане. Нет там одной важной мышцы. Деревенские на словах Анни посочувствовали. А сами вроде как приободрились. Злорадное промелькнуло и погасло. Ушло в песок. Лет до восьми жил Ваня всеобщим приглядом. Мать на работе, в конторе, он гуляет по деревне, бывает в огороды, в дома заходит. Тихий, вежливый, но упорный, как муравей. Кто ему радовался слегка, кто ради Анны терпел. Важной она была человек, могла придержать выплату, а могла и надбавить рублишек. Но потом стали замечать, что ходит он чаще всего одни и те же дома и смотрит там на одни и те же вещи. Просто стоит минуту-две и смотрит. На темно-синий эмалированный двухлитровый бидон, на сломанные часы с кукушкой, на пепельницу зеленого бутылочного стекла, на лейку жестяную, на абажур бордового бархата, молью проеденной, штопанной не раз, на кнут, редкой звонкой кожи кнут, что висит, свернутый кольцом на гвоздике. На лопату, самую обычную лопату, прислоненную к стене сарая. На фарфоровую фигурку балерины с отколотым краем взбитой пачки. На рулетку тряпичную, что лежит на полке. На тяжелое душное пальто темно-зеленого довоенного сукна. На ножницы широкие, портняжные. На швейную машинку ножную. На керосиновую лампу. На флюгерок резной, жестяного петушка на крыше на термометр длинный, стеклянный, с ярко-красной жилкой на окне, на пыльный гобеленчик с оленями, на зеркальце настольное, на кочергу, кованую, закопченную, на стул с резной спинкой, на картинку на стене, репродукция в копеечной рамке, утро в сосновом лесу. Не сразу заметили это, ибо Ваня умел ускользать, исчезать для времени и внимания. Но однажды у старика маркелу у сторожа колхозного, Пошли под Ванином взглядом те самые часы с кукушкой, что стояли уже десятилетия как. Маркел был Анни дальняя родня, дядя двоюродный или троюродный, ничтожный человек и нижайший вроде бы всеми помыкаемый. Маркел то, Маркел все, Маркел принеси, Маркел найди. Но все будто знали, что Маркел согласился играть эту роль и играет в свое удовольствие, но может прекратить в любой момент. Потому никто и не пенял ему, что поручения на самом деле не исполняются. Никуда Маркел не идет, ничего не ищет. Спит допоздна, заполдень, днем мается, мастерит в сарае на верстаке какие-то безделицы, фигурки, что ли, из дерева и металла, или блесна точит для рыбалки. А к вечеру достает бушлат свой черный, чистит винтовку, заправляет отборным керосином фонарь летучая мышь. Выкуривает папироску на крыльце, когда сумерки сменяют темень, и уходит до утра. Мелькает в мгле его яркая желтая лампа на задах фермы коровников, на ближних пажитях у межевых камней, у колодцев, у водяной мельницы на ручье, около черного овражка, куда сваливают падали мусор, около пруда, на перекрестках полевых дорог и у дальнего полевого амбара тоже. Широко шагает Маркел, версты и версты проходят за долгую ночь, не болеет, не хворает, солнце ли, снегопад стеной, дождь проливной осенний, выходит сторож с фонарем, с винтовкой военной, отгоняет ночное зло. Кто помоложе, те удивляются. А что, собственно, охраняет Маркел? Чего в деревне красят, и, главное, кто красть станет? Пуста округа, одни порожние километры. Ни воров нет, ни шаек бандитских. Только старые военные окопы да могилы под скромными посеребрёнными пирамидками. Но подрастают чуть, начинают чуть жить по-взрослому и понимают однажды. Нужное дело делает Маркел, всем во благо. И смотрят из окон домов на мелькающий в ночи жёлтый фонарь с двойным чувством благодарности и опаски. Благодарности к Маркелу, что встал обороной вокруг деревни, и о Паске, потому что Маркел ночной знает что-то, о чем дневной не расскажет. Маркел и пришел к Анне вечером на разговор накануне службы. Бушлат ремнем перепоясан, винтовка за плечом, на голове фуражка без кокарды. Высокий, выше любого в деревне, сухой, пахнущий лаком столярным. И впервые Анна, будто очнувшись, подумала, что не похож Маркел на других деревенских, особая в нем порода, которая будто бы сыну ее, Ивану, ближе, и отцу его мимолетному, о котором она почти ничего не помнила, поскольку пьяна была изрядно и весела. — Здравствуй, Анна! — сказал Маркел, немнительно поправил фуражку, сдвинул на миллиметр, добиваясь одному ему ведомой необходимой точности. «Здравствуй, дядя Маркел!» она уже слышала от соседок, что под Ванином взглядом пошли Маркеловы древние часы, и хотела защитить сына, сказать сторожу, что, мол, пусть будет благодарен, два часовых мастера починять не взялись, а тут ни денег, ни хлопот не нужно, сам собой механизм за работу. Но Маркел еще раз поправил фуражку, приподнял ее чуть и посмотрел на Анну пристально. Она вздрогнула и ощутила все долгое и от самой себя таимое, что Иван не ее сын, ибо нет в нем ничего, ни кровинки, от матери, и она это чует. Все в нем от отца, секундного, случайного. А может, и не от одного лишь отца, а от всего рассеянного отцовского племени, от всех его родов и поколений, от всех его ветвей живых, а тем паче мертвых. От праха и пепла сын рожден, от ветра ночного в пустошах а ей он не родной и родным не будет. И потому сказала Анна. Приболел Ваня, жар у него, лихорадка, чудица всякое он неделю дома побудет, на печи полежит. Пожевал тонкие бескровные губы, маркел, висок пальцем, поразминал и сказал. Добро. С того дня Ваня редко гулял по деревне и в чужие дома не заходил. Был у Анны большой сад, три десятка дряхлых яблонь, подпорками обставленных, проволокой стянутых, того, гляди, разломятся. Но трос гнило, муравьи там живут. Кроны дикие, как гривы нечесанные, яблоки мелкие, все в парше. В саду он и обосновался. Сарайчик выстрелил из рухляди, инструменты где-то в траве нашел. Стал с яблонь щеткой медной гнилую кору счищать, ножовкой ветки ненужные, только соки и ствола тянущие опиливать. И к концу осени вдруг просветлел, продышался старый сад, а весной взорвался цветением, окутался в одно утро бело-розовым, ни кисеёю, ни туманом, а густыми, непроглядными облаками, с ровной, округлой, будто художником выписанной кромкой. Неясное беглость мужчине навел расцветший заново сад насельчан. Словно и живописные прелести, возрождение деревьев и обещание плодов будили вовсе не то, что должны были. Красота! Но было в этой красоте что-то тревожное. Слишком душисто, слишком ярко, а за этим будто бы и не живо, будто намекает на что-то. Потому и ходили по своим будничным делам теперь так, чтобы сада не видеть. Не толковали о нем впрямую, не упоминали, ждали в тайне скорых заморозков — чтобы цвет холодом побило, чтобы почернели, скукожились, опали лепестки. Но не пришли обычные холода в том мае, хоть прежде являлись каждый год. Тогда стали окольные разговоры вести, мол, бывает и так, что вся могутная сила в цвет уходит. Цветения пышные, на загляденье, завязи схватываются, они вызревают потом яблоки, так и остаются зелеными карликами-уродцами». Смотрели из-под мерили самые дальнозоркие. Зреют ли яблоки-то? Пузотеют? Наливаются? И по всему выходило, что вроде правы знатоки их. Уснули в июне яблочки на ветках, как замерзший младенчик в утробе матери. Не растут. И как-то легче всем от этого стало, веселее, будто испугались, не пойми чего, какой-то выходки шутовской, за настоящую угрозу ее приняли — и стали ходить прежней дорогой, на сад поглядывать с усмешечкой, показывать друг другу большой указательный пальцы, разведя на два сантиметра. Вот так усенькие-то яблочки, мол, и не растут. В июле в первых числах случилась буря. Места-то ветреные. Воздушные реки текут меж холмов. Редко-редко бывает день, чтобы колосси в поле стояли тихо и ветви не качались. Всегда есть флюгеру забота, белью стиранному прохлаждение от рада. И на ночь не стихает, дует, дует в тени, что Маркелов фонарь отбрасывает, колеблет, оживляет. Уроженцы здешние, в другие края попав, непривычно себя чувствуют. Воздух там медленный, загустелый, ты выдохнул, другой вдохнул, словно из одной миски едите. То ли дело на родине. Папиросу, если в кулаке не спрятал, ветер сам ее в секунду скурит, спалит, только искры и полетели. Но тот ураган был особенный. Обычно штучи неделю собираются, бродят, заквашиваются в небе, как в чане, а тут... Небо под вечер посерело, потом потемнело, словно выгибает, продавливает его что-то с той верхней стороны. Забегали, барахло собирая, скотину загоняя, ставни закрывая, проверяя запоры, засели по домам, даже маркел в сторожу не вышел. Стиснуло тишиной, аж уши заболели, рамы хрустнули и давила, давило у кого-то из младших носом кровь пошла». Кошка мертвыми котятами окатилась, лампочка в пустой комнате лопнула, икона с малиной слезой заплакала и рванула, ударила уже в ночь. Ветер понесся, как с горы, ревущий на сто голосов, крики и стоны, молитвы, рыдания и плач. И летел ветер, вжимал дома в землю, проницал на вылет бревна стен, выдувал прочь спертый дух, наполнял комнаты, шкафы, подполы, комоды, короба, подушки, банки, только в лампочки и градусники проникнуть не мог. Ярче быстрее горели свечи, сдувало, уносило пыль лет, и звякали, брякали отзывались вещи. Снаружи была тьма кромешная. Деревенские вслушивались, не падают ли яблони старого сада, не ломаются ли трухлявые стволы. И всем казалось, что раздается треск деревьев, и терпеть ураган было легче, будто послан он сокрушить сад, а мы, мол, ни при чем, ни по нашу душу ни ненастье. Сад же на утро стоял невредим. Но лютый ночной ветер его будто освежил, переменил прическу. Сад был тот и вроде не тот, как будто он за ночь подрос нащупал корнями свежую водяную жилу и напился в дострь приосанился и яблоки вроде те же каменные, зеленый горох окажется стали больше чем вчера голоса из ветра их разбудили что ли совлекли ступор за соья в июле яблоки выстрелили ростом нагнали размеры вес зарумянились нежно Сад огрузнел под тяжестью плодов, а деревенские начали обсуждать, будто невзначай, что стволы-то гнилые, труха внутри, значит, и ветви гнилые, сердцевина порченная, скоро ломаться начнут, какие рогатки не подставляй, и сам себя яблочный урожай погубит. Ветки потрескивали, гнулись ниже и ниже, но ни одна не сломалась. Мальчик Ваня и в самом деле рогатки в лесу рубил топориком, расставлял их умно, с верным упором и наклоном. Но чувствовали самые чуткие, и старик маркел в особенности, что не в умении тут дело. Столько яблок уродилось, такой вес на ветви давит, что и подпорки не помогут. Должны, должны не выдержать, переломиться, всегда слабина найдется. Но они ломаются, будто что-то их держит, кроме подпорок. На весу держит Встал Маркел днями присматриваться. Вот ходит Ванька, траву косит. Трава изрядно в рост идет, будто и ей от яблонь силы перепадает. Раскладывай скошенную траву вокруг стволов, чтобы прела и удобряла. Таскает с колодца воду, поит деревья. Буднично и скучно, равнодушно, как другие деревенские. Но если вглядеться, как умеет один Маркел... Не зря же он сторож, зрячий среди слепых. Видно, что ходит Ванька, чуть присев, прогнувшись, словно тяжесть давит на плечи. И носит он ее, эту тяжесть, с собой. Ветви застыли, не шелохнутся, яблоки зреют тяжелеют жалеют. Мальчишка держит их, приняв на себя тяготу всех дерев. И сам растет, растет быстрее, чем растут ребятишки от летней работы, от солнечных летних дней. Мальчишеская выветривается. Приходят взрослые. И чует Маркел, что не справился он, сторож. Десятилетия ходил дозором, городил невидимую ограду вокруг деревни. А все ж тень прокралась. И что с ней теперь делать? Как выкорчивать Яблоки в ваннином саду созрели в одну ночь августа, все разом. Еще вчера подоспевшие, сегодня спелые. Но странная, не бывало это была спелость. Яблоки окрасились в гамму камней на полях, от багрового до розового. Так засветились, словно восковой, в восковой блестящих оболочки не мякоть белая, сахарная была заключена, а плоть, кровью напитанное мясо. И стали падать. За день упали почти все, мягко откнулись в сухую солому, что набросал мальчик. А на утро начали гнить. И гнили не как яблоки, забродив покоричневив, покрывшись плесенью. Дух стоял, будто на бойне. Мухи слетелись, как на всамоделищную убойну, а вот кабаны и зайцы, птицы домашние, все, кто нападали с упадок, сада сторонились. Собака соседская дворняшка цепная в конуру забилась и скулила тихонечко. А мальчишка старую ржавую со скрипучим колесом тачку взял и принялся яблоки вывозить. И не куда-нибудь в компост или в черный овражек, куда садовый мусор сваливают, а через поле мимо амбара к моховому болоту. Деревенские туда не шастали. А зачем? Трясина, мари, пустошь дурная, ни ягод, ни грибов, пучат газы у трубу болотную, выходят со стоном с бульканем. Только сам Маркел захаживал иногда, стоял на топком бережку, смотрел рассеянно на кочки и ржавь, на радужные железистые разводы, на черной торфяной воде, и уходил. А теперь мальчишка взялся яблоки, не яблоки гниющие, в трясину сваливать. Порвался Маркел его приструнить, заставить вовражек возить, но все ж крепился. Не по нутру ему было, что мальчишка делает, но чуял он, что так надо, пусть возит, Пусть болото кормит, один раз уже месцом кормленное. Пусть, пусть. В два дня вывез все Ваня. И паник, затих, пропал в опустевшем саду в конурке своей. Но Маркела не проведешь, знал он уже, куда вонятку теперь потянет. Знал и ждал. Так и вышло. Стал мальчишка тайком из деревни уходить. Бродил один и все чаще оказывался близко к амбару, что стоял в загаленных, заветренных после пахот и полях, как пустой сундук. Странно, сладко было Маркел увидеть, как мальчишка шлендрает, сам не понимая, что за силы его ведут, властвуют уже над ним. Мается, плетется, выписывает круголя, ковыряет мыском камни в бороздах, ест позднюю лиловую кислую сливу в посадках, глазит на косуль несущихся, подбрасывая белый задок, жует задумчиво мелкий шиповник, олеющий крапинами, как кровяная взвесь от выстрела в упор, следит за парой ястребов, кружащих над полем, и притягивается, притягивается к почернелому амбару. Сперва Маркел хотел мальчишку остановить, упредить, как того требовала выучка сторожа. А потом сменил мнение — пускай идет, пускай коснется замка, пускай ощутит, что оно такое. И увлекся Маркел, замирал у него встрепенувшееся, сбросившее годы сердце. Стал он брать с собой старую, вытертую фляжечку с первачом, прикладываться, разгоняя кровь, подпитывая внутренний жар. Срединные дни осени стояли, вороны во множестве обсели поля. На дороге к Амбару, там, где черепашьим панцирем проступала старая гладкая брусчатка, колотили они крепкими клювами каштаны и другие каштаны лежали, раздавленные колесами грузовиков, напоминая ему, как тут же на этой брусчатке валялись когда-то пуговицы, мунштуки, монетки, стекла очков, раздавленные ногами и Маркел упивался переплетением прошлого и настоящего, подобном игре света и тени, вянущей листве. Он не знал твердо, что, собственно, случится, когда мальчик тронет замок, и был абсолютно уверен, что в этот миг амбар покажет норов, прищемит нос на халу, вмажет так, что клочки полетят. Все чаще ему мнилось, что узнает он мальчишку. Тот, конечно, чуть повыше был, поскладней, но так это неважно, одно племя, одно семя. Значит, ожил, вернулся постреленок живчик, — приговаривал Маркел и суеверно поглаживал покорное гладкое ложе винтовки. И вот коснулся Иван замкан наконец. Маркел думал, убьет на месте, а ничего, стоит, пруток железный поднял, стал скважине замочной ковырять. И почуял Маркел, что есть на мальчишке с защитом. Почуял, а уж не мог остановиться в злобе и разочаровании, что амбар сам себя не оборонил. Старые, от амбаровых щедрот доставшиеся солдатские сапоги, с носу нет, только подметки меняй, сами зашагали, подвели ноги караульной походочкой, понесло Маркела вслед за сапогами, и закричал он «Стой, стервец! Стой, сучий потрох! Стой!» По дороге в деревню стукнул Маркел мальчишку пару раз. «Не собирался вроде, а пришлось для порядку, для острастки. С ним иначе нельзя, шустриками этими. А у того возьми, да пойди носом кровь. Почти случайно, ведь нос задел-то, не хотел. Да если б хотел, кто ж знал, что нос такой слабый, как у девчонки?» в Светлой мязевой рубахе мальчишка был. Кровь ее залила, яркая, и каплет не останавливается. Плачет Маркел мальчишку за вихры черные, и хорошеет ему, чудо как хорошеет, ибо выполнил он общую службу сторожевую, не позволил вокруг амбара шнырять, а теперь может взыскать и свое личное Маркелова. В колхозе как раз сход был, обсуждали водокачку, трату общественной воды на частные нужды, на полив огородов и питье скотине. Уже раздухарились спорщики, сцепились, кто имеет коров и кто не имеет, кто сколько картошки сажает, траты-то на всех одинаково распределяются. А на расходы считает, говорит, мол, инструкция ведомственная такая, сделать ничего нельзя, гам, ор, сбоку уже к драке готовятся, присматриваешь штакетины покрепче. А тут Маркел мальчишку приволок, и стихло все. Будто люди заранее догадывались, что произошло у и произойдет здесь, на пустыре управления. Ждали этого момента всю жизнь, готовились, не готовясь, но смутно помня, что есть роль. Маркел подвел его к Анне, ничего не объясняя встречным, и сказал, подтолкнув мальчишку в спину, «Забирай, завтра в город повезем, в интернат». И Анна забрала, обняла, ничего не спрашивая, будто тоже зная, что так суждено. Ночью же в домах, хоть и был ясный свежий поздний сентябрь, стало как-то душно, курно, словно рано задвинули заслонку и нахлебались угару. Во тьме просыпались вещи — темно-синий эмалированный двухлитровый бидон, сломанные часы с кукушкой, пепельница зеленого бутылочного стекла, жестяная лейка, абажур бордового бархата, кнут, что висит, свернутый кольцом на гвоздике, лопата прислоненная к стене сарая фарфоровая фигурка балерины с откулатым краем сбитой пачки тряпичная рулетка пальто темно зеленого довоенного сукна портняжные ножницы швейная машинка керосиновая лампа резной флюгер длинный градусник пыльный гобеленчик с оленями настольное зеркальце кованная кочерга вещи не двигаясь исторгали звуки своего труда и существования звоны скрипы щелчки шорохи И люди, разбуженные духотой, слушали, наливаясь страхом и злобой, ибо чувствовали безошибочно, какие именно вещи звучат, откуда взятые, от кого доставшиеся. Утром же шофер, отупевший от бессонницы, потерявший сметку, долго не мог завести грузовик. А когда подъехал, наконец, к дому Анны, там уже собралась вся деревня. Стояли молча, почти не двигаясь, изнуренные ночным бодрствованием на за вялостью, заснулыми осанками, чувствовалась решимость зверя. Она сама вывела сына. Маркел ждал у кабины, единственной со свежей головой, с ясным, недобрым, долгим взглядом. Но вот когда до сторожа оставалось два шага, мальчишка вывернулся, шустрый как заяц, ускользнул от Маркеловой руки и помчался по дороге за деревню мимо опешивших сельчан — «Лови!» — выкрикнул одрывай легкий Маркел. Пихнул шофера. «Разворачивай!» «И парням, мужикам, кто поживей!» «В кузов давай, в кузов, в ходу!» И вдруг толпа задвигалась, распадаясь, и вновь собралась в движение. Мужчины, кто поместился в грузовике, подростки и женщины по бойче, бегом понеслись за мальчишкой, будто затем и собрались заранее, будто выгоняли с кислым трусливым потом свои ночные опаски. «Лови!» — полетело вперед! «Лови! Лови!» Грузовик нагнал мальчишку в минуты, десяток метров еще, и быть ему раздавленным... Но он свернул в поле, понесся легконогий по свежей пахоте наискосок к амбару. Грузовик вильнул тоже, но застрял в кювете. Мужики попрыгали из кузова, побежали вслед, но пашня-то недавняя. За ноги хватает цепка, приотстали... А Маркел шофера выкинул из кабины, сам за руль сел, сдал задом ловко и в обход по дороге буквой «Г» подъехал комбар аккурат за мальчишкой. Тут и мужики подоспели, угрюмые, озлобленные погони. Взгляд к бороздам тянется, лежат в бороздах камни-галыши, плугом вывернутые, красные и багровые, такие гладкие, такие удобные, сами в руку просятся. Один как бы невзначай, голыш понял, подкинул, вес проверяя, перехватил половчей, а за ним второй, третий, четвертый, пятый. Позади женщины, ребятня, галдят, набегают через поле, а дорогу маркел, грузовиком перегородил. Мальчишка дождался, пока взрослые поближе не подойдут, встал спиной к ним, лицом к амбарным воротам и развел створки взглядом. Лопнула душка замка, выпал он из проушин. Долго эхо полетело в холмах, взмыли вдали птицы, что в посадках кормились. Орскнул через поле пестрой кабани табунчик. Мужики камни выронили. Хлынул в амбар ясный, горчащий йодом осенний свет. Внутри было пусто, хоть шаром покати, но поежились все от той пустоты. Почуяли, что не пустана, в опиет об утратах. О потерях, о тех, кого нет и не будет больше. А Маркел обмер. Вспоминал впервые же десятилетия как намучился он с этими пустотками. Войдешь в дом, и сразу видно, что кто-то тут был, жил. Пустотка. Ни мебелью ее не закрыть, ни ковром завесить. Слово это он тогда и придумал. Пустотка. Научился, как их выкорчевывать, чтобы жизнь поверх смыкалась, затягивала, заращивала, заподлицо. Ни клещами, ни топором, ни железом, ни солью, только руками живыми, сильными. Тянешь, сдавливаешь, и сюда в амбар несешь. А куда же еще? Тут им, пустоткам, самое место. Здесь и начало, здесь и конец. Отсюда они произошли. Потому и не помнят, не знают ничего другие младшие что он труд свой на общее благо совершил. Затем и нужен амбар такой большой. И не видит уже Маркел, как стоят, потупившие в смятении деревенские, и глаза прячут. А видит других, другой человечей породы, смуглых, чернявых, что стояли тут, согнанные со всей округи, и также избегали на ворота амбара смотреть. И кажется ему сном, небывальщиной вся последующая жизнь, по правдой. Лишь тот день, когда приехала в деревню запыленная легковушка иностранная, и чужой офицер спросил, говорит ли тут кто по-немецки. Он и отозвался, побывавший юнцом, солдатиком в плену, в империалистическую. Вот и приехал слегка. Отозвался, думая, что спросит офицер про дорогу, не впервой, и за указание, если повезет, папироской расплатится». А когда тот стал про коровники амбары расспрашивать, вообще решил, что толовик это, интендант, что зерно и реквизируют, перевозят, перегоняют, и указал охотно. Есть, мол, за деревней большой амбар, пустуют, ваши же немцы под свеклу сахарную строили. Он маркел и сторожил в ту ночь. Так приказал тот офицер. Винтовку ему дали из советских брошенных, бушлат, фонарь. Догадывался он, что утром будет потому как по-ихнему, по-немецки, понимал. И ходил вдоль стен, фонарем себя подсвечивая, стараясь не слушать, что там в амбаре деется, кто там стонет, кто плачет, остро чувствуя холодный ветер, росу, свою жизнь, в которой будут еще годы, десятилетия, только отстоять, отходить, отбыть эту ночь, долгую ночь конца сентября. Что жизнь действительно вышла долгой, дольше многих. А могла бы там и кончиться. Офицер его строго предупредил. Если б сбежал тот мальчишка смышленный, что в окошко вентиляционное выбрался, в узкий круглый продух над воротами. Да вывалился неудачно, ногу подшип, постоном в поле его маркел и нашел, как зайчишку подраненного. — Где ты там? Жидочек, желудочек, жидочек, желудочек! — жденок же ребенок жиденок животенок где ты шепчет маркел вспоминая как шарился по темному полю с фонарем желудочек острый крепкий лаковый лакомый маковой таковой розеакий жиганненок жаворонок жестяной человечек с пяти крылечек жареный, пареный, на припеке вяленый, съест тебя немец колбаса да перец съест тебя желудок и кажется ему что он снова там в осеннем поле не пахан под острыми и синими звездами волочет прихныкивающего мальчишку за загривок к комбару. ворот ему не открыть, ключ то у офицера немецкого, и мальчишка будет ждать утро снаружи. Под его присмотром так и недолго до утрата, вон уже небо светлеет на востоке. Потом уведут автоматчики пленный люд к моховому болоту, к трясине. Тоже он Маргел указал, где сподручнее расстрел вершить. И мальчишку уведут по дороге той мощеной, где вороны любят каштаны расклевывать, и останется там вроде ссор, шелуха человечья, пуговицы эти, лоскуты, мунштуки раздавлены. А ключ от амбара офицер немецкий ему отдаст. Просто протянет и отдаст. Вроде как в награду или на хранение. Но он чего? Он возьмет и доделает за немчурою, чего те не доделали. Самый дух того племени выкорчивает, вещи, что немцы не забрали, сельчанам раздаст. А дух? Дух в амбар, замок на ворота, а ключ в болото моховое. И не видит Маркел, что разошлись уж, отступились односельчане, и мальчишка сбежал. А сам он не беглеца в поле ночном ищет, приговаривая и шептывая, же жеребенок а пришел к муховой трясине и лезет в самую тут. Вода по грудь, и скоро зальется черная смрадная жижа в рот. Под вечер принес племянник Маркела, Маркел Меньшой, из дядиного дома фонарь, бушлат, винтовку. Посмотрел ровно на соседей, на сельчан, что собрались у управление, судили, редили опасливо, и сказал спокойно. «Идите, люди, по домам, я посторожу». Мертвым сном спала деревня в ту ночь. А на утро нашли у крайнего плетня мальчишку. Без сознания. А деревенелый, полегчалый. Вроде он, а вроде не он. Выцветший, бледный, белотелый. Русый теперь, как все они здешние. Не говорит, как раньше. Так и хорошо, что не говорит. Старый сад вымерз на корню в ту зиму. Спилили его по весне на дрова, сожгли в печах. По весне же Маркел Меньшой из города новый замок привез для амбара, крепче прежнего, иностранной работы, 36 рублей по чеку магазинному. жуткий деньжище